Глава 134. Колесо неудачи. Грейс. Мы бежим вниз по лестнице, и моё сердце колотится как бешеное. Мы надеялись, что армия королевы не сможет сломать городские ворота до восхода солнца, до которого остался час. Так что теперь мы в панике. Наши люди задержат армию королевы у ворот хотя бы ненадолго. Кричит не я, сбегущий за нами. «Но нам надо спешить!» «Нам нужно найти Кауамхи», — говорю я Яхатсону, когда мы сбегаем на площадку второго этажа и начинаем спускаться по последнему лестничному пролёту. «Она уже внизу!» — кричит Нияз. «Как и Луми!» «Луми?» Я едва не спотыкаюсь, ошарашенно повернувшись к нему. «Но как же ребёнок?» Он оставил малышку у друзей. Он сказал, что хочет сражаться. Добавляет неяс так категорично, будто это не подлежит обсуждению. И, возможно, так и есть. Я знаю, что если бы Хадсон погиб, и у меня бы появился шанс сразиться с его убийцей, я бы ни за что не смогла остаться в стороне. Ни за что не смогла бы сидеть дома и предоставить биться с ним кому-то еще. Мы выбегаем в вестибюль, и я едва не врезаюсь в Джилли, пекаршу, с которой я проработала один день, когда только что прибыла в Адаре. Она показывает мне большой палец вверх. Слава Богу. К реализации первого этапа плана, разработанного Хадсоном и Ниязом, всё готово. Весь первый этаж гостиницы полон жителей города. Джилли с каким-то мужчиной, наверняка её мужем. Тинеати, её муж и две их взрослые дочери. Директриса школы хатсона и её муж. Две библиотекарши. Чупакабра. Несколько человек и волков, которые живут за городом, но часто бывают в Адаре. Здесь даже Арнст и Мароли, хотя Арнст даже не из Адаре. Теолы с ними нет, и слава богу. Улыбаясь, они идут прямо к нам, и мы бросаемся им навстречу. «Грейс! хатсон Арнст сгребает меня в охапку и сжимает в медвежьих объятиях. «Мы так рады, что вы целы и невредимы. После вашего ухода с нашей фермы мы оба ночи не спали, беспокоясь о вас. Когда на днях неясно микнул нам, что у вас здесь затевается, мы отправились сюда немедля. Мы тоже беспокоились о вас», — говорю я и обнимаю Мароли. «Как поживает Теола?» — спрашивает Хадсон обменявшись с Арнстом крепким рукопожатием и похлопав его по спине. «Мы скучаем по ней». «Она тоже скучает по вам», — отвечает Мароли. «Но с ней всё в порядке. Она всё так же подбирает каждую бездомную умбру, которая попадается на её пути». В глазах Мароли читается вопрос, на который мне очень не хочется отвечать. Во всяком случае, при Хатсоне — которого всё ещё мучает чувство вины из-за гибели дымки. К счастью, в эту минуту к нам подходят Каоамхи и Луми. У Каоамхи красные глаза, но она держится, а вот Луми совсем расклеился. Его глаза и лицо опухли от слёз, под глазами залегли тёмные круги, а волосы стали тусклыми и обвисли. Очевидно, он совершенно вымотан и убит горем, и мне становится страшно, Как можно позволить ему сражаться в таком состоянии? Нет, не то чтобы я ему не доверяла, но мне совсем не хочется, чтобы он допустил какой-нибудь промах, который оставит его дочь без отца. Но прежде чем я успеваю придумать, что ему сказать и говорить ли что-либо, к нам с Хатценом подходят другие люди и окружают нас. И я понимаю, что пора начинать действовать. Я перевожу взгляд на Хатцена, чтобы посмотреть, не хочет ли он что-то сказать до того, как я изложу наш план. Но он только отходит назад, к остальным, и ждёт, когда я заговорю. Меня охватывает ужас, и я вытираю свои вспотевшие ладони от джинсы, стараясь сделать это как можно более незаметно. Затем делаю глубокий вдох, приказывая себе не поддаваться панике, и начинаю. «Во-первых, я бы хотела поблагодарить всех вас, за то, что вы собрались здесь, чтобы помочь нам в этой битве. Говорю я, поворачиваясь на месте, чтобы иметь возможность посмотреть каждому из них в глаза. Они достойны этого. Нет, они достойны куда большего, ведь они пришли сюда, чтобы сражаться. Многим из вас было известно, что этого не избежать, что когда-нибудь вам придется противостоять королеве теней и вашему мэру. Мы не знали, что это произойдет одновременно, но зато так этот кошмар закончится быстрее. Люди что-то тихо бормочут и кивают, соглашаясь со мной, и это помогает мне держать мою панику под контролем. Потому что мы не можем вечно продолжать бояться, что очередной день, очередной период темноты станет для нас последним, «Продолжать бояться, что наши жизни и наши семьи, которые мы создали здесь, в Нарамаре, исчезнут, потому что этого пожелал какой-то там волшебник или какая-то там королева». «Нет!» — кричит кто-то из собравшихся. «Мы не отступим!» «Да, чёрт возьми, мы не отступим!» — соглашается Ниас. «Это наш город, это наши друзья, это наша жизнь!» И мы будем сражаться за них, пока в нас теплится жизнь. Мы не допустим, чтобы какой-то волшебник стёр всех нас из бытия. Многие одобрительно свистят и хлопают в ладоши, но мы с Хатсоном не присоединяемся к ним. Хотя я согласна с тем чувством, которое сейчас выразил Нияз. Рукоплескание и свист, одобряющие войну, — это не по мне. Мои родители учили меня, что драка — это последнее средство. И что если речь идёт о чём-то неважном, всегда лучше избежать её, чем пострадать самой или причинить вред кому-то другому. Но одно дело, когда какой-нибудь задира обзывает тебя на детской площадке или пытается исписать граффити твой велосипед, и совсем другое, когда некто ради достижения своих целей собирается уничтожить целый мир и жизни множества живущих в нём людей. Из-за такой битвы не стоит хлопать в ладоши и свистеть. Но от неё нельзя и увиливать. Ведь если мы проиграем, Суил изменит линию времени не только в нашем с Хадсоном мире, но и в этом. Мы не можем этого допустить. И не допустим. Наши друзья и все остальные жители Нарамара достойны того, чтобы жить своей жизнью и чтобы над ними не висела угроза исчезновения — просто потому что кто-то решил отнять у них всё по своей прихоти. Я разговаривала с Артелией. Так зовут Горгулью на площади, если кто-то из вас хочет запомнить её имя. Она согласилась освободить дракона времени, как мы и хотели. Собравшиеся опять разражаются рукоплесканиями и одобрительным свистом. Но кое-что в нашем плане нам пришлось изменить. Я опять пытаюсь заглянуть каждому из собравшихся в глаза, потому что теперь мне надо их убедить. Мне нужна их безоговорочная поддержка. Я смотрю на Хатсона, который отвечает мне взглядом, как бы говорящим «ты справишься». И у меня прибавляется уверенности в том, что да, я непременно справлюсь. Проблема заключается в том, что мы не можем просто взять и освободить дракона времени. Я качаю головой, думая о том, каким простым был план Суила, и как легко он мог бы его осуществить, если бы не самопожертвование Артелии. Ваш мэр — волшебник времени, который ждал гибели двух драконов времени, чтобы вобрать в себя их магическую силу и таким образом получить возможность вернуться домой и изменить линию времени в моём мире. Но храбрая горгулья раскусила его замысел — и провела почти тысячу лет в камне, чтобы не дать ему осуществить его. Но сегодня она пожертвует собой и освободит дракона. Я смотрю на каждого из собравшихся и продолжаю. Мы не можем допустить, чтобы ее жертва оказалась напрасной. Если дракон убьет Суила своим огнем, то изменится линия времени вашего мира. Многие из вас, ваших друзей и родных, перестанут существовать. Дракону нельзя позволить убить Суила с помощью своего огня». «Тогда зачем вообще будить дракона?» спрашивает директриса школы Хатсона Сания. «Если мы сделаем так, чтобы он и дальше спал, то драконий огонь никогда не коснется Суила, не так ли?» «Дело в том, что мы не можем убить этого волшебника иначе. Он слишком силен. Мы не можем даже просто добраться до него». На данном этапе его может убить только энергия самого времени. У всех округляются глаза, но затем они начинают кивать и согласно роптать. Я продолжаю. Мы считаем, что есть только один способ спасти оба наших мира — убить драконшу времени и вынудить Суила вобрать в себя её магическую силу. Потому что если закачать в этого говнюка ещё больше энергии, Он не сможет с ней справиться, и она уничтожит его. Все хлопают в ладоши и свистят, но я вскидываю руку, и толпа снова затихает. Однако убить эту драконшу будет нелегко. Она огромна и очень сильна. И она была скована цепями тысячу лет. И мало того, в дополнение ко всему этому, королева теней и ее армия сделают все, чтобы не дать нам прикончить ее. Королева теней... Хочет, чтобы Суил изменил линию времени. Она хочет уничтожить этот мир, мир, который стал вашим домом. Но мы ей этого не позволим. Когда одобрительные крики затихают, слово снова берет неяс. Это понятно. Но как мы сможем помешать этой драконше времени, прикончить и всех остальных, после того, как мы освободим ее? Ведь помимо нас в городе есть и много других жителей. «С этим я разобралась», — вступает в разговор Джилли. «Я напечатала объявление, и мои сотрудницы сейчас разносят их. Все будут оповещены, и никто не выйдет на улицы еще несколько часов». «Это правильно», — говорит Мароли и одобрительно улыбается мне. Хадсон делает шаг вперед. «Значит, план А прост. Грейс подаст Гаргулье на площади знак, чтобы она освободила драконшу, и мы сразу же убьём эту тварь. Магическая сила времени выйдет из неё, вольётся в Суила, уничтожит его, и все будут спасены. Если же драконша не погибнет сразу, то нам придётся перейти к плану «Б», предусматривающему всего две цели. Он поднимает указательный палец. «Не дать драконша убить Суила с помощью своего огня» он поднимает ещё один палец. «И убить её до того, как взойдет солнце». Он оглядывает вестибюль, затем с легкой улыбкой добавляет. «Так что двух мнений быть не может. Давайте постараемся прикончить эту драконшу немедле. Саня вопросительно поднимает бровь. «У меня есть еще один вопрос. Разве драконша не попытается напасть на мэра, едва мы разбудим ее?» Так что нам будет очень нелегко помешать ей дыхнуть на своим огнём. «Не беспокойтесь, у меня есть план и на этот случай», — говорю я. «Но для этого нам нужны верёвки. Много верёвок».